Ещё до десяти часов утра по всему городу вдруг распространился один странный и почти невероятный слух, встреченный всеми с самую злобную и ожесточённую радостью, как и обыкновенно встречаем мы все всякий необыкновенный скандал, случившийся с кем-нибудь из наших близких».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 Рано утром, чуть ли еще не в седьмом часу, одна бедная жалкая старуха в отчаянии и в слезах прибежала в дом Марьи Александры и умоляла горничную как можно скорее разбудить барышню, одну только барышню, потихоньку, чтобы как-нибудь не узнала Марь Александра. Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та упала ей в ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить к ней, к её больному Васе, который всю ночь был так труден, так труден, что, может, и дня больше не проживёт.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 чуть ли не до последнего часа ждала воскресенье своего Васеньки, увидала, наконец, что он не жилец в этом мире. Она стояла теперь над ним, убитая горем, сложив руки без слёв, глядела на него и не нагляделась. И всё-таки не могла понять, хоть и знала это, что через несколько дней её ненаглядного Васю Закроет мерзлая земля там, под сугробами снегу, на бедном кладбище. Но Вася не на нее смотрел в эту минуту. Все лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало теперь блаженством. Он видел, наконец, перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года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 И чего мне стоило перенесть эту мысль, что ты знаешь, что я дурной и пустой человек? А самолюбие это сколько тут было? Может быть, и благородного не знаю. Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я все мечтал, всегда мечтал, а не жил. Гордился, толпу презирал.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 самомолюбие это сколько тут было романтизма рассказывали тебе подробно мою глупую историю зина видишь ли был тут третьего года один арестант подсудимый злодей и душегубис. Но когда пришлось к наказанию он оказался самым малодушным человеком.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 Всё-таки у меня была тогда мысль, как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чехотке а ты всё будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки. Сама придёшь ко мне с повинную, упадёшь передо мной на колени. Я прощаю тебя, умирая на твоих руках. Глупо, Зиночка, глупо! Не правда ли? Не поминай об этом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 Ангел мой ненаглядный. И знаешь, что, Зиночка? Как мне хотелось что-нибудь сделать, как-нибудь так заслужить, чтобы заставили тебя переменить обо мне твое мнение. До последнего времени я верил, что я умру. Я не верил, что я умру. Ведь меня не сейчас свалило. Долго я ходил с больной грудью, и сколько смешных у меня было предположений.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 что ты задумаешься наконец и скажешь «Нет, он не такой дурной человек, как я думала». «Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?» «Нет, нет, Вася, нет», — говорила Зина. Она припала к нему на грудь и целовала его руки. «Как я ревновал тебя всё это время! Мне кажется, я бы умер, если бы услышал о твоей свадьбе. Я посылал к тебе, караулил шпионю, вот она...»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 Зина не отвечала, а только посмотрела на Мозглякова, но так посмотрела, что он тотчас же все понял, снял шляпу, раскланялся и исчез при первом повороте в переулок. «Так как же это?» — подумал он. Третьего дня еще вечером она так расчувствовалась и во всем себя обвиняла —